Глава 21. Преддверие Майор Госбезопасности СССР в Эфиопии, по совместительству начальник экстренной группы реагирования, товарищ Круглый, спешил на помощь лидеру Эфиопии. Раздавшийся среди ночи звонок заставил его быстро одеться и экстренно обзванивать всех, собирая штурмовую группу. Бойцы группы немедленного реагирования только на днях прилетели и не успели толком адаптироваться к местному климату. Благо, собирать долго не пришлось. Большинство из ребят жили в здании посольства или снимали дома рядом. Так что скоро все были в сборе и, загрузившись два УАЗа, бросились в сторону резиденции Мингисту Мариама. Еще издалека бойцы группы услышали многочисленные выстрелы. Затем дважды жахнули взрывы гранаты и все разом стихло, а вот в ночное небо взвился язык ярко-желтого пламени. «Жми!» — коротко приказал майор водителю. И тот, переключившись на первую передачу, резко нажал на газ. Минут через пять впереди мелькнула одинокая фара мотоцикла, причем тут же исчезла, свернув другой проулок. За ним, мгновенно среагировал майор. При на сиденье и обернувшись, круглый жестами показал водителю второго уазика, чтобы тот ехал дальше в резиденцию Мингисту. Его же Уазик, свернув проулок, помчался вдогонку за бешеным мотоциклистом. Увидев за спиной лихача американскую винтовку, майор еще больше удостоверился своей правоте. Да и некогда было разбираться по теме свой и чужой. Поймают, разберутся. Даже если убьют, спишут на неизбежные потери. На кону стоит жизнь лидера государства, не до лишних размышлений. Но погоня, к сожалению, длилась совсем недолго. Заметив преследование, мотоциклист слышал по маневров и, проломил какой-то хрипкий забор, все-таки оторвался от Уазика. Искать его дальше не имело ни смысла, ни возможностей, и, дав команду развернуться, майор, к счастью отряда, помчал в сторону резиденции Мингисту Мариама. К моменту, когда они въехали в разгромленный двор, все было кончено, и приехавшие раньше из группы Эфиопы уже собирали трупы. Постепенно подъезжали военные из разных эфиопских частей, и вскоре во дворе стало не протолкнуться. Криминальной милиции здесь, в Эфиопии, не было как таковой. А военные в принципе не шибко сильны вести следственные действия, поэтому о сохранности каких бы то ни было следов никто не задумался. Правда, кое-какая картина все же потихоньку прорисовывалась. Почти вся охрана уничтожена, одна машина сгорела, другая взорвана. Но при этом не найдено ни одного трупа неприятеля, напавшего на резиденцию. То ли убийцы их унесли, то ли противник вообще не понес потерь. Одни неясности. Сколько человек участвовало в нападении? Кто они? Заговорщики? Повстанцы? Как смогли уйти незамеченными? Ничего неизвестно. Однако самая неприглядная картина ожидала советского майора в спальне Мингисту Мариама. В центре комнаты посреди круга из крови, раскинув руки и ноги в разные стороны, лежал труп лидера Эфиопии. Прямо как на знаменитом рисунке да Винчи в голове майора. А вот только у витровианского человека на картинке Леонардо не было столько крови. Мало того, что ею нарисован сам круг, этой же кровью вымазаны и пол, и стены, и даже углы спальни. Вообще, судя по ее количеству, создавалось впечатление, что диктатора растеревали несколько раз, словно лишали даже малейшей возможности воскреснуть. Хотя, как можно воскреснуть с постеленным в двух местах черепом? Загадка. Но, видимо, убийцы все же чего-то опасались. Не хватало лишь сжечь или залить известью, невольно подумалось майору. Интересно, времени не хватило или цели такой перед собой не ставили? Положение тела и знаки вокруг явно свидетельствовали о каком-то кровавом ритуале. Да и приехавшие эфирские офицеры подтвердили, похоже на африканский культ смерти. Они опасливо озирались на нарисованные повсюду зловещие символы и с ужасом смотрели на тело диктатора, словно не веря своим глазам. Кто же его убил, все-таки демоны? Поверить в это советскому офицеру было трудно, но реакция Фиопа выглядела однозначной. Живыми в доме обнаружили только двух раненых солдат из охраны и крепко спящую служанку. Но сколько ее не будили, она спала как мертвая. Тоже весьма странно. Поневоле задумаешься о мистике. Может, ее отравили чем-то? Выходит, в окружении диктаторы имелись предатели... Видя, что ничего здесь больше не сделать, а убийцы искать вообще бесполезно, майор сел в уазик и поехал на доклад к Абрамяну. Завтра, а точнее уже сегодня, все все узнают. Доложив обо всем лично генералу, Круглый шел отдыхать, оставив за голову на Каменасовича в одиночестве. Единственное, что смог из себя выдавить генерал, это уточнить. Он точно мертв? У него нет полчерепной коробки, когда я приехал, уже крови под ним была, наверное, с полкомнаты. Убийцы знали свое дело и осечек не допустили. Да и вообще там очень странная история. Эфиопы, говорят, сильно смахивают на какой-то изуверский обряд. Так что, вероятнее всего, убили менгисту местные. И то, судя по их взглядам и словам, они ничего подобного в жизни не видели. Слишком жутко это выглядит. Эфиопы напуганы, воду какую-то приплели. И они в курсе их верований. Слышал, конечно, что есть у них фалькуляры духи Африки. Еще в прошлой командировке наслушался их сказок до да легенд. Больше ничего не знаю, товарищ генерал. Значит, местные сделали, подытожил доклад майора Хачек Минасович. Кто-то из тех, кто в духов Африки верит. Да, согласился майор и, получив разрешение, вышел из кабинета генерала Абрамяна. Генерал какое-то время не решался идти к послу, звонил, уточнял информацию, перепроверял и сопоставлял факты. Пока, как это часто случается в периоды безвластия, в городе не начала поднимать голову анархия. А появившиеся вскоре на улицах Адис-Абебе автомобили с сооруженными людьми лишь окончательно подтвердили страшную весть. Слухи в Адис-Абебе распространились, как в любой африканской деревне, со скоростью саванного пала. С тяжелым сердцем Абрамян пошел к послу докладывать о случившемся тот по панике что творил в столице эфиопии уже о многом догадывался и получил прямое подтверждение смерти диктатора первым делом разослал телеграмму во всей инстанции курирующие советский иностранный контингент ближе к обеду этого злополучного дня телеграмму получил председатель кгб чебриков и не дожидаясь другого повода сразу направился на доклад горбачеву который в это время руководил ссср в должности генерального секретаря цк кпсс что случилось виктор михайлович весь внимание Михаил Сергеевич убили Мингисту Хайли Мариам, руководителя и лидера ДРГ Эфиопской Республики. — Так, это точно? Вот мне кажется, что такого не может быть. Я просто не могу этого принять. Это невозможно. Как его могли убить? Где вы были в это время? Почему не предотвратили? — Да, это точно. Скоро вышлют фотографии мертвого тела. В телеграмме сказано, труп обезображен выстилами в упор. И тем не менее, это Мингисту Хайле Мариам. Горбачев дернул рукой. «Дайте мне телеграмму, я посмотрю». Минуточку. Генерал быстро пил захваченную собой папочку и передал генсеку текст телеграммы, точнее, несколько листков телеграмм. Горбачев внимательно несколько раз перечитал их и откинулся на стуле. «Значит, это правда». «Правда», — подтвердил Чебриков, — «уже во всех европейских и американских газетах, да практически во всем мире, вышли статьи о трагической гибели Мингисту Мариама». Завтра я получу свежие экземпляры, иностранные прессы их переведут и предоставят вам. Трудно поверить. Это обстоятельство может усугубить ситуацию в Африке. Кто его убил? Пока неизвестно, но я подозреваю, что он убит в результате вооруженного переворота. Вы знали о заговоре? Я вас уже об этом спрашивал, но вы не ответили. Мне сообщили об этом буквально накануне. Я сразу же принял меры, в Эфиопию направлены дополнительные силы, выделена группа отлично обученных специалистов для охраны непосредственно Мингисту. Но они только вчера прибыли на место. Не успели даже скоординировать их силы со службой безопасности Мариама. Считалось, его охрана неплохо подготовлена, и тут такое. Думаю, наше присутствие его бы не спасло, и им все равно бы удалось его убить. Возникла пауза. Генеральный секретарь задумался. Мучительные сомнения отражались на его лице, виде, Да никак они не отражались. Просто наморщил свой плешивый лоб с яркой меткой и думал, что сказать. Родовое пятно постепенно темнело, отражая перелив крови к головному мозгу. Ну что же, теперь мы будем исходить из тех условий, которые есть, ничего не поделаешь. С чего предлагаете начать? Я предлагаю созвать экстренное заседание Политбюро, Михаил Сергеевич, озвучить эту информацию и коррегально решить, как поступать дальше. Это мы сделаем безусловно. Обязательно сформируйте свои предложения согласно нынешней ситуации и озвучьте их на Политбюро. Я предоставлю вам первое слово. И такие же предложения я и спрошу у министра обороны Сергея Леонидовича Соколова. Он наверняка уже осведомлен об этой трагедии. И Крючкову скажу, пусть думает, боюсь, что мы не потянем войну на два фронта. Карбачев снова задумался. «Ммм, да. Как все это не вовремя. Но вы меня понимаете, Виктор Михайлович. Что там вообще сейчас происходит в Одессе-Абебе? Пока все тихо ищут убийц, но это затишье перед бурей. Пройдет самые малые недели, и начнется дележка власти. Еще и столкновения с освободителями Эритреи участились. Боюсь, эта провинция отрезана за моть. Но и это не самое страшное. В Евгении много внутренних оппозиционных течений». И чем дальше, тем больше усиливалось недовольство их лидеров политикой Мингисту. Они наверняка воспользуются создавшейся ситуацией и предпримут какие-то действия. В ждет полноценная гражданская война. Так может быть все оставить так, как есть? Напомните мне, какие у них есть оппозиционные течения? Эфиопский демократический союз, так называемый правый лидер Мангаша Сиюм, принялся перечислять Чебриков, непроизвольно загибая пальцы на руке. Эфиопская народно-революционная партия, лидеры Реда, Дебесаи и Тадесе. Народный фронт освобождения Тыграй, лидер Менес Зинауи. Народный фронт освобождения Эритреи, лидер Исаяс Афеверки. Тут пальцы неожиданно закончились. Чебриков недоуменно посмотрел на вторую руку, но лишь махнул ею, скомканно закончил, И еще много мелких течений и организаций. «Хм, то есть тут представлены все и правые, и левые, и обыкновенные экстремисты. Чебликов невольно поморщился и, не удержавшись, поправил. «Экстремисты, Михаил Сергеевич». «Ну я и говорю не невозмутимо повторил Горбачев. «Да, наработал мингисту, ничего не скажешь. А что народ?» «Минимум 30% населения поддерживают оппозицию. В процентов 70, то есть практически большинство». «Да, все тут ясно. Ну хорошо, сообщите всем членам Политбюро о происшедшем и продолжим разговор на совещании Политбюро. Сколько вам нужно времени, чтобы подготовиться к нему?» «В сутки, товарищ генеральный секретарь!» «Хорошо. Думаю, что маршалу Соколову этого времени будет достаточно, и Крючкову тоже, наверное.» На следующий день Политбюро ЦК КПСС собралось почти в полном составе, жал буквально гудел перед началом заседания. Новость о гибели, вернее, убийстве лидера Эфиопии разлетелась по миру. В воздухе запахло жареным. Ситуация для советского правительства складывалась до крайности неприятная. «Что будем делать, товарищи?» – спросил Горбачев, усобравшихся на из заседание после того, как закончил зачитывать тревожную телеграмму. В зале зашевелились, но высказываться никто не торопился. Все ждали, кто начнет первым. «Что же вы молчите, товарищи? Мы должны достигнуть консенсуса. Где-то совсем не рядовое. На лицо серьезные осложнения мировой обстановки. Нужно высказаться по этому поводу. Это дело государственной важности, а вы молчите. Хорошо, раз никто не хочет брать слово, то попрошу товарища Чебрикова изложить свои предложения. Маршал Соколову приготовиться вслед за ним сделать доклад. Прошу вас, Виктор Михайлович. Председатель КГБ поднялся со своего места и не спеша пошел к трибуне, держа в руках тонкую кожаную папку дойдя до кафедры он разложил на ней папку и открыл, стал зачитывать первый сверху листок с международной обстановкой таким образом обстановка эфиопии такова что мы со дня на день ждем столкновения противоборствующих сторон слишком разница их взгляды и идеологии На месте правый, и левой есть оппозиция члены дерга а также недовольные текущим положением дел военные на лицо скрытые противодействия различных групп населения да и военные в стороне не остались Офицерское свидание однородно не по классовому происхождению, не по уровню достатка, но от войны устали почти все и уже открыто выражают свои взгляды. Буквально накануне мы получили сведения об организации заговора с целью смещения Мингисту Мряма. Возник он в офицерского состава Второй революционной армии, а через два дня Мингисту убили. Это обстоятельство стало полной неожиданностью как для нашего ведомства и партийного аппарата Эфиопии, так и для многих военных, в том числе и среди заговорщиков. За прошедшие сутки мы получили массу информации по убийству Мингисту, но ничего существенного так и не узнали. Никто именно его убил, ни собственно с какой целью или за что. Отсутствие этих данных не способствует прояснению ситуации, мешает объективному пониманию обстановки и выработке правильного решения. Надеюсь, в ближайшее время многое прояснится, противоворствующие силы проявят себя и сделают соответствующие заявления. У меня все, товарищи. «Что вы предлагаете делать?» – спросил с места один из членов предбюро. «Предлагаю некоторое время понаблюдать за естественным ходом развития ситуации в Эфиопии, ушел от прямого ответа Чебриков. «И мне интересен доклад министра обороны. Я думаю, что он владеет обстановкой не хуже, чем я». — Да, прошу вас, Сергей Леонидович, — тоже сказал Горбачев со своим Ставропольским гэканем. Вниз встал и, тоже прихватив папочку, направился к кафедре. Умастившись за ней, раскрыл документы и, глянул на напечатанные строки и цифры, кратко реализовал положение дел в Афганистане. Помимо этого, доложил, сколько частей войск залезли в Эфиопии и по каким причинам. Все его внимательно слушали, пожимали плечами и жидко качали головами, между делом тихо перешептываясь. Как говорится, давно такого не было, и вот опять. «Какое ваше предложение, Сергей Леонидович?» – попросил Горбачев. «Я считаю, что нам необходимо постепенно вводить весь свой воинский контингент, ограничившись некоторым количеством советников для контроля обстановки. Влезать второй раз в гражданскую войну, как в Афганистане, я считаю нецелесообразным. Мы не потянем одновременно две войны». В любом случае, с Эфиопией нам придется проститься. Политика Мингисту Мряма привела к сплошным войнам, которые он тянул и нас. Это мое мнение, и я на нем настаиваю. Многие военнослужащие задействованы в ликвидаторской работе на Чернобыле. У нас нет возможности устранить последствия ядерной аварии и воевать в Афганистане, и заниматься урегулированием конфликта в Эфиопии. Пусть они там сами разбираются. Сергей Леонидович, я вас понял, прошу садиться, а себе могу добавить, что мы не можем вот так вот взять и уйти с политической арены в Эфиопии. Не берусь осуждать внешнюю политику предыдущего руководства, но мы уже теряли влияние в Африке. Когда покинули Сомали, выбрал Эфиопию как основного союзника, и очередной поспешный уход из страны станет потерей лица и придет к снижению общемирового авторитета СССР. Этого допустить никак нельзя. Убили одного, поставим другого. Чем занимается служба внешней разведки? Пусть проработают этот вопрос и предложат уменяемую кандидатуру в качестве разумной альтернативы прошлому. Быть может, он окажется даже лучше, чем Мингисту Мариам. Надо просто работать в этом направлении. Работать. Горбачев сделал паузу и быстро оглядел всех присутствующих. Судя полицию многие с ним согласились, и он прибодрился. Ну что, товарищи, у кого какие есть мнения? Члены политбюро забудели, прося слово. Один за другим они выходили на трибуны и высказывали свое мнение. Кто-то соглашался с министром обороны, кто-то с председателем КГБ, но суть дела это не меняло. Ведь ответственность за принятые решения, тем не менее, ляжет на генерального секретаря. Так, подытожив премия, расслабленно сказал Горбачев. Министр обороны предлагает свертывать нашу помощь полностью, сохранив на некоторое время поставки оружия и боеприпасов. А председатель КГБ считает, что нужно обождать и военную помощь всего лишь ограничить. Но не уходить из Эфиопии, пока обстановка там совсем уж не накалится. Может, еще у кого-то есть, что сказать?» Руку поднял глава советской внешней разведки Владимир Александрович Крючков. «Прошу вас, Владимир Александрович. Товарищи, мы выслушали предложения от министра обороны и председателя КГБ. Они похожи, но не совсем, а нам необходимо прийти к консенсусу. Как только мы достигнем консенсуса, значит, мы на правильном пути». И не забывайте, катастрофа в Чернобыле оттягивает многие ресурсы. Мы уже не можем позволить себе оказывать помощь Эфиопии в прежнем объеме. Да-да, консенсус нам необходим, вы это правильно заметили, Владимир Александрович. Но а какое решение предлагаете вы? Я за то решение, которое примет большинство. Мне нравится предложение и одного выступающего и другого но вместе с тем мы должны внимательно следить за международной обстановкой а она на сегодняшний день очень тревожная очень товарищ громыко не даст мне соврать министр иностранных дел ссср согласно кивнул не произнеся и слова так вот я предлагаю обождать пока как только обстановка немного прояснится собраться еще раз и уже решить все точно отличное предложение спасибо итак товарищи голосуем кто за предложение министра обороны Горбачо окинул взглядом членов полибюро но сам руку не поднял Вопреки его ожиданиям, запроголосовали многие, но не поднявших руки, все-таки оказалось больше. «Так, хорошо. Теперь кто согласен с председателем КГБ, товарищей?» И тот же сам поднял руку. На этот раз подняли руки большинство, а некоторые даже по второму разу, воздержавшихся не оказалось. «Хорошо», — кивнул Горбачев своим мыслям, — большинством голосов я утверждаю предложение товарища Чебрикова. «Ну а кто за предложение генерала Крючкова?» «Это раз руки подняли почти все». «Понятно. Товарищи, мы достигли консенсуса и принимаем решение генерала Крючкова практически единогласно. Подождем развитие событий и в случае ухудшения обстановки в Эфиопии выведем оттуда абсолютно всех. Это решение все поддерживают». Горбачев обвел глазами зал заседания и не обнаружил ни одного несогласного лица. «Товарищи, вы согласны с моими последними словами?» Все закивали и по залу пронесся легкий гул одобрения. «Решение принято, все свободны». Члены политбюро шумно стали вставать со своих мест, бурно обмениваясь мнениями по сегодняшнему вопросу. Кто-то подходил к министру обороны, кто-то к Крючкову, кто-то к Чебрикову. В общем, пытались выяснить подробности и окончательно себя решить, что делать. Короче, время покажет. Якоб Джейбс узнал о произошедшем непростительно поздно, когда на выделенной ему машине приехал в офис миссии ООН. К этому и времени весь Адис Абеба уже стоял на ушах. По улицам курсировали набитые военными грузовики, а солдаты у них имели угрожающие лица. Автомобиль якобы не остановили только потому, что на машине болтались флажки ООН. В такой обстановке работать оказалось невозможно, и узнав главную новость, якобы бросился в американское посольство. То же самое сделало и Брешонна, но гораздо раньше. Почему стремилась на вовсе не в американское посольство, хоть и являлась гражданкой США, а на связь со своим куратором? В посольстве, разумеется, все уже знали о гибели Мингисту. Атмосфера царила напряженная. Особенно это было заметно по охраняющим и представительством морским пехотинцам. На воротах явно усилили дежурный наряд. Окинув все быстрым взглядом, Якоб заметил, что на крыше здания установили крупнокалиберный пулемет, а под уличным навесом стояли на целых три пикапа, вооруженных пулеметами. Джейпс направился прямиком в кабинет военного аташе. — А, явился. Что-то подзадержался ты, — встретил его Рональд Свенгард. Кто убил, знаешь? — Нет, это не мои. — Ясно, я так и думал. Мы тут все с ног сбились, пытаясь всех и каждого. Никто не признается. И, главное, странная какая-то смерть, словно его отдали на к дьяволу. Говорят, принесли в жертву каким-то местным богам. Такое ни левые, ни правый сотворить не могли. Просто незачем. И вообще ничего не понятно, сколько их было, кто какую цель преследовали этим убийством. Никаких заявлений ни от кого не поступало. Власть никто не захватывает, да и вообще мало похоже на военный переворот. Кого не спросишь, никто ничего не знает, только руками разводят. Вот такие дела. Ну, а ты узнал что-нибудь у своих военных? Я не могу пока с ними встретиться, но и так ясно, к этой ситуации они не причастны. Понятно. Тогда копай в направлении, кто это сделал. Желательно, даже чуть глубже, кто стоит за теми, кто это сделал. Думаю, наш президент будет изрядно удивлен последними событиями, изрядно. Хотя ему, что Эфиопия, что Сомали, все до белоголового орлана. Как ты считаешь? Не знаю. Я приложу все усилия, чтобы разобраться. Ты разбирайся, но сейчас твоя главная задача – выйти на прикормленных тобой начальников и доходчиво донести до их черных головешек, что пора отрабатывать полученные. Пусть не профукует момент. Самое время захватить власть в свои руки. Деньги им вручи. Ты, надеюсь, их еще не потратил? «Смеешься? Осталось больше пятидесяти тысяч. Ну и прекрасно. Отдавай все. Пошел в экстренном случае выделит еще 1300. Нам их переведут сегодня же. Так что действуй, и Америка тебя не забудет». «Понял. Держи меня в курсе событий, Рональд». «Само собой, Якоб. Будем обмениваться информацией. Наступают интереснейшие времена. Иди работай, а то мне тоже есть чем заняться». Джейв вздохнул и вышел из его кабинета. на Дэвис узнала новость от одного из своих мелких осведомителей. Тот, чуть ли не силой, вломился к ней в номер в шесть утра, спеша первым поведать о страшном событии и, надеясь, получить щедрую награду. Конечно же, его расторопность была хорошо вознаграждена. Брешуана жена, напрочь, забыв про сладкий утренний сон, стала торопливо одеваться. Пока она собиралась к ней в комнату, постучали еще несколько придурков, но они опоздали. Правда, их она тоже не обидела, расплатившись мелкой монетой. Зачем отвращать от себя осведомителей? А то раз не заплатишь, и больше не придут или побегут к кому-другому. Умывшись, девушка подошла к туалетному столику и взяла руки в руки помаду. Однако, взглянула на себя в зеркало, решила, что яркая губная помада ей скорее вредит, чем красит, а тени вообще нет для нее. Сэкономив на красоте время, она направилась в офис. Ни одного такси поблизости не наблюдалось, а дежурный администратор только лишь недоуменно пожала плечами. Служба такси почему-то не работала. До офиса было относительно недалеко, но Брешона все же решила вернуться в комнату и прихватить небольшой кольт. «На всякий случай», — подумала американка, причем миниатюрное оружие под блузку. «Груди, конечно, будет неудобно и тяжеловато, зато она сможет постоять за себя». Что-что, а стрелять она умела. До миссии пришлось идти пешком, но добралась девушка без приключений и сразу же развела бурную деятельность. К тому времени, как офис приехал к Якоб, она обсунила всех, кого можно. Даже сумела дозвониться до генерал-майора Акаба Барама и договориться о встрече. Тот, конечно же, с радостью согласился. Брешуанна пренебрежительно поморщилась. Даже по голосу Акабы понятно, что в он поет не ради нее, а ради ее денег. Тех, что уже получил и еще получит в случае успеха предприятия. Она так и просидела до вечера в офисе, собирая покупать всю информацию о произошедшем, чтобы потом передать ее дальше. В том, что она делает это не одна, Брешона не сомневалась, но безукоризненно выполняла то, что от нее требовалось. Вечером, отправив очередную телеграмму, американка вернулась в отель. Однако, несмотря на усталость, бешеный темп, взятый ее из самого утра, не отпускал. «Хорошо бы снять напряжение», — подумал Брешона, слушая, как в соседнем номере шумит вода и представляя свою коллегу во всей красе. Воображение у девушки было хорошее. Джейпс, вероятно, тоже, только недавно приехал и сейчас принимал душ. Представив, как по ногам и телу Якова стекает мыльная пена, она не выдержала, вышла и постучала к нему в двери. Однако никак не ожидала, что вместо обещанного приглашения закутанный холод Джейпс высунет свой нос и буркнет. «Завтра! Все завтра!» И он захлопнул перед ее носом дверь.